Глава третья. Дело техники. Выполнение лечебных и профилактических процедур. Конечно, сделать полостную операцию животному самостоятельно непрофессионал не сможет, но есть ряд манипуляций, которые стоит научиться делать каждому опекуну собаки. Несложная инъекция, промывание глаз, чистка ушей, дача таблеток, обработка ран. Плюсы самостоятельности. Ко мне на приём довольно часто приходит Маргарита Игоревна, женщина лет сорока, с собакой породы Шипперке, по кличке Гена. Он то с кем-то подерётся, то на улице что-то подберёт, и я каждый раз восхищаюсь тем, насколько умела женщина выполняет все назначения. Она и уколы Гене может сделать, и любое лекарство дать. Всё это она делает бережно и без насилия. Маргарита Игоревна здорово владеет навыками выполнения лечебных манипуляций. У неё с собакой близкий контакт и доверительные отношения. Мало того, она многих собачников во дворе научила давать таблетки и делать уколы своим питомцам. Но ну, а самые робкие соседи просто зовут Маргариту Игоревну на помощь, чтобы женщина сделала их собакам уколы или произвела плановую раздачу таблеток от глистов. «К чему это я?» К тому, что каждому опекуну собаки я настоятельно рекомендую освоить навыки проведения простейших лечебных манипуляций на дому. Это здорово выручает в разных ситуациях, и в этом есть много положительных моментов. В экстренных случаях вы сможете оказать первую помощь. Если питомец болеет, а врач, допустим, назначит уколы, вы сможете сэкономить на процедурах в клинике. и выполнять всё дома самостоятельно. Питомец будет испытывать меньший стресс, ведь в большинстве случаев собаки сильно нервничают при посещении клиники. К тому же хозяину, даже если он тыщет в него иголкой или засовывает в пасть таблетку, животное доверяет больше, чем врачу, которого видит впервые. Вы сэкономите много времени. Далеко не всегда ветеринарная клиника находится в шаговой доступности, и иногда туда приходится ехать. А если нужно делать это ежедневно, а иногда и не один раз на дню, представьте, насколько это сложно. И вот, рассмотрев все эти аргументы, давайте будем учиться делать собаке уколы, давать лекарства, чистить уши, протирать глаза, обрабатывать раны. Необходимые уточнения. У всех собак разный темперамент и реакция на манипуляции и стресс. Если случилась экстренная ситуация, Поэтому при выполнении процедур иногда владелец может справиться самостоятельно, а иногда требуется помощь других людей, например, для фиксации собаки. Если выполнение процедур плановое, выбирайте время после прогулки, когда ваш питомец спокоен и расслаблен. Если ваша собака совсем не даёт ничего с собой делать, это серьёзная проблема, которая может быть связана с отсутствием доверия к вам, В этом случае настоятельно рекомендую обратиться к кинологу, чтобы улучшить ваши взаимоотношения. Я укола не боюсь. Думаю, все знают, что такое инъекция. По-простому — укол. Это способ введения в организм растворов, например, лекарств, с помощью шприца и пустотелой иглы. Введенные таким образом препараты быстрее оказывают действие по сравнению с теми, что были введены через рот — Это несомненный плюс освоения техники уколов, ведь иногда ситуации бывают экстренные, и чем быстрее лекарство подействует, тем лучше. Инъекции подразделяются на внутримышечные, когда лекарственный раствор вводится в мышцу, подкожные, когда раствор вводится под кожу, внутрикожные, внутрикостные, внутривенные и так далее. Вам не обязательно осваивать их все, да и неподготовленному человеку без медицинского образования. Чисто технически сложно, например, сделать внутривенный укол, поэтому вполне достаточно освоить технику выполнения подкожной и внутримышечной инъекции. Домашняя аптечка. Для проведения инъекции желательно иметь шприцы на 1 кубический сантиметр, шприцы на 2 кубических сантиметра, шприцы на 5 кубических сантиметров, Шприцы на 10 кубических сантиметров. Рекомендую иметь в аптечке 3-5 штук шприцев каждого вида. Шприцы для инъекций следует выбирать, исходя из размеров собаки. Виды инъекции, внутримышечная или подкожная, и объемы лекарства, которые требуются ввести. Так, например, маленьким собакам удобно делать уколы с помощью шприцев вместимостью 2 кубических сантиметра. Если собака маленькая и худая, в большинстве случаев можно вовсе обойтись шприцем объемом 1 кубический сантиметр, так называемой инсулиновой. Собакам гигантских пород подойдут шприцы на 5 и 10 сантиметров в кубе. Во время инъекции будет лучше, если маленькую собаку возьмет на руки ваш помощник, а крупную достаточно положить на бок или просто оставить в положении стоя. Техника проведения подкожных инъекций. Эти инъекции самые простые в исполнении. Наиболее удобный участок для такого укола — холка, то есть область между лопаток. Но, в принципе, эту инъекцию можно выполнить и в любом другом месте на теле собаки. При этом имейте в виду, что нельзя делать уколы на повреждённом участке кожи, там, где есть раны, раздражение, сыпь, нагноение, какие-либо припухлости. Делаем так. Первое. Указательным и большим пальцами левой руки захватите складку кожи в области холки. В правой руке вы держите шприц. Второе. Теперь у основания получившейся кожной складки параллельно позвоночнику введите иглу на глубину примерно треть ее длины. Вы почувствуете, как проткнете кожу. Поначалу будет ощущаться легкое сопротивление, потом игла пойдет легче. Третье. Нажмите на поршень шприца, чтобы ввести лекарство. Четвертое. Быстрым движением извлеките иглу. На представленной в PDF-приложении иллюстрации вы можете более подробно ознакомиться с техникой проведения подкожной инъекции. Техника внутримышечных инъекций. Такая инъекция тоже не слишком сложна в исполнении. Следует выбрать такой участок тела, где есть значительный слой мышечной ткани. У собак это чаще всего мышцы бедра. Итак, первое. Нащупайте на тазовых конечностях массивную заднебедренную группу мышц. Левой рукой захватите лапу собаки чуть выше пальцев и приподнимите. Это нужно для того, чтобы мышцы были в расслабленном состоянии. Второе. Пальцами правой руки нащупайте мягкое место на наружной поверхности мышц бедра. Правой рукой введите иглу на глубину 2 третьих от ее длины. Третья. Перед началом введения препарата сделайте аспирационную пробу. Оттяните поршень шприца назад для проверки, не попала ли игла в крупный кровеносный сосуд. Если вы заметили, что при этом в шприц поступает кровь, не вынимая иглы, немного отведите ее назад и измените направление и глубину погружения, чтобы миновать поврежденный сосуд. Четвертое. Далее нажмите на поршень шприца, чтобы ввести лекарство. Пятое. Быстрым движением извлеките иглу и аккуратно помассируйте место введения для быстрого рассасывания лекарства. Шестое. Если нужно делать инъекции повторно, меняйте место укола. Например, чередуйте левую и правую лапки. На иллюстрации в PDF-приложении вы можете более подробно ознакомиться с техникой проведения внутримышечной инъекции. Возможные осложнения в результате инъекций. Иногда возникают болезненные уплотнения на месте укола. Они проявляются в виде негативной реакции собаки при прикосновении к месту введения препарата или в виде хромоты, обычно после внутримышечного введения. Это может быть связано с консистенцией вводимого лекарства, с повышенной чувствительностью ткани животного. Также такое бывает, если вы много раз делали укол в одно и то же место. Тяжелым осложнением является абсцесс, нагноение тканей. Он возникает, если случайно вместе с уколом в организм попадает инфекция. Как дать собаке лекарства? Есть собаки, которые съедят все, что им дадут, в том числе и горькие таблетки, и микстуры. Но в большинстве случаев нужно очень постараться, чтобы заставить питомца проглотить лекарство. Не волнуйтесь, терпение, ласка, немного хитрости. и всё у вас получится. Ни в коем случае нельзя применять силу и жёсткость, так как собака запомнит, что принудительная дача чего-то — это страшно и противно, и в следующий раз начнёт убегать, нервничать и кусаться. Рассмотрим способы, с помощью которых можно безболезненно дать своему любимцу лекарство и не потерять при этом его доверие. Положить таблетку на корень языка. Аккуратно захватите верхнюю челюсть собаки сверху. Большим и указательным пальцами слегка надавите на щель между челюстями, чтобы собака открыла пасть. Быстро и аккуратно положите таблетку на основание языка. Продолжая держать рукой мордочку питомца, поднимите его голову вверх и погладьте снаружи по шее. Так вы вызовете глотательные рефлексы, и собака проглотит таблетку. В дополнение можно с помощью шприца дать немного воды. Положите таблетку в интродюсер. Помочь вам дать лекарство любимцу может и так называемый интродюсер или таблеткодаватель. Это специальный прибор, напоминающий шприц. Он продается в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Как им пользоваться? Введите его собаки в рот до основания языка. Нажмите на поршень, чтобы выпустить таблетку. Быстро извлеките приспособление. Зажмите пасть собаки. Поднимите ее голову наверх и погладьте по шее, чтобы стимулировать глотательный рефлекс. Если хотите подробнее ознакомиться с тем, как использовать таблетка-даватель, воспользуйтесь QR-кодом для просмотра видео, PDF-приложения. Домашняя аптечка. На всякий случай приобретите таблетка-даватель, шприцы разного объема. Конечно, те шприцы, с помощью которых вы давали лекарства, не должны использоваться для инъекций, и наоборот. Помните, что шприцы, особенно инъекционные, вещь одноразовая. Спрятать таблетку в еду или лакомство. Этот способ хорош, если питомец агрессивен или вы даёте лекарство чужой собаке и не знаете её характера. Дать таблетку под видом лакомства можно в форме игры и обучения. Например, спрячьте лекарство в любимую еду вашего питомца. Дайте собаке любую команду, например, сидеть. И как только она её выполнит, угостите заготовленной вкусняшкой, не забыв при этом похвалить своего любимца. Также можно подмешать лекарство в привычную еду и проследить, чтобы собака съела всю предложенную порцию. На первый взгляд всё прекрасно, но в этом способе есть и свои минусы. Не все собаки станут есть корм, который пахнет лекарством, особенно если оно равномерно распределилось по всей массе. Отдельные хитрецы могут съесть все, аккуратно оставив в миске таблетки. Не все лекарства можно подмешивать в пищу. Проконсультируйтесь со своим ветеринаром о способе приема назначенных лекарств. Полезные советы. Жидкие лекарства. Давать животному препараты в такой форме обычно проще, чем в виде таблеток, так как жидкие лекарства достаточно легко подмешать в еду. Но предварительно обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, можно ли так поступать конкретно с этим препаратом. Бывают лекарства, которые нельзя смешивать с кормом, например, такие, которые даются натощак, и если препарат нельзя добавить в корм, вам на помощь придет шприц. Наберите в него необходимый препарат. Объем шприца используйте, исходя из дозы лекарства, размеров собаки и собственного удобства. Аккуратно введите кончик шприца без иглы в самый уголок пасти между зубами, а потом не спеша надавливаете на поршень так, чтобы собака успевала глотать. Чистка ушей и глаз. Очищение ушей. Проводим данную процедуру при помощи ветеринарных лосьонов. Как часто нужно чистить собаке уши? По мере необходимости. Все сугубо индивидуально. Поступаем следующим образом. Открываем ухо, чтобы был доступ к слуховым проходам. Например, если у вашего пса уши висячие и проход закрыт. Закапываем пару капель лосьона. Он не должен быть холодным. Слуховой проход, после чего некоторое время не даем собаке трясти ушами. Нужно сразу помассировать основание уха в течение нескольких минут. Потом пусть трясет ушами, если захочет. После этого можно салфеткой дополнительно протереть ушную раковину. Ушными палочками пользоваться не следует, потому что есть риск травмировать слуховой проход и затолкать содержимое уха еще глубже. Чтобы посмотреть процесс чистки ушей во всех подробностях, воспользуйтесь QR-кодами в PDF-приложении. Домашняя аптечка. Для чистки ушей и глаз собаки вам понадобятся ватные диски, одноразовые салфетки в рулоне из нетканого материала, Ветеринарный лосьон для чистки ушей. Раствор натрия хлорида 0,9%. Шприц любого удобного объема. Корнеры гель или рекавери гель. Как промыть собаке глаза? Для этого нужно обильно смочить салфетку раствором натрия хлорида 0,9% или просто чистой кипяченой водой. После этого легким движением от наружного угла глаза к внутреннему удаляем загрязнение. Если глаз нужно обильно промыть, например, после попадания химического вещества или при сильном загрязнении, просто набираете в шприц раствор и обильно поливаете глаз. Воспользуйтесь QR-кодом в PDF-приложении, чтобы увидеть процесс во всех подробностях. Обработка небольших ран. У собаки могут быть раны различной этиологии, укусы, полученные во время драк с другими животными, порезы подушечек лап об острые предметы, стекла, консервные банки, порезы носа или губ, а края травы наподобие пырея и так далее. Чтобы не допустить осложнения нагноения, очень важно уметь правильно обрабатывать рану любого происхождения, о чем нужно помнить и как правильно поступать в случае получения повреждения. Первое. Если рана находится на участке, где есть шерсть, придется удалить волосяной покров с этого места с помощью ножниц или специальной машинки для стрижки. При этом надо стараться, чтобы состриженные волоски не попадали в рану. Второе. Обильно промыть рану раствором натрия хлорида 0,9% снаружи, а также, если есть раневая полость, внутри этой полости под напором из шприца. Большая ошибка при обработке ран от укусов – промывать только поверхностный слой. В результате некачественной обработки и несвоевременного обращения к врачу у животного может возникнуть разлитое гнойное воспаление. Это большой участок на теле собаки с признаками инфицирования, как следствие – резкая боль, неприятный запах, отек, наличие гнойного содержимого в тканях. третья Дополнительно рану можно промыть раствором хлоргексидина биглюканата 0,05%, также снаружи и внутри. Четвертое. Дополнительно можно внутрь заложить мазь с антибиотиком. Пятое. Наденьте на собаку защитный воротник, чтобы она не лизала рану. Шестое. Если рана находится на подушечке лапы, обязательно наложите повязку и защитный башмачок. Уточню. Здесь речь идет в первую очередь о небольших ранениях, без сильного кровотечения, а о серьезных ранах и их разновидностях мы поговорим далее. Нужно ли обращаться к врачу после обработки раны и наложения повязки? Зависит от длины и глубины пореза. Если это небольшая рана или ровный порез, глубиной до 0,3 см при регулярных обработках и защите от разлизывания, все может зажить без наложения швов. Домашняя аптечка. Для обработки ран вам понадобится раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%, раствор натрияхлорида 0,9%, ножницы или специальная машинка для бритья животных, стерильные марлевые салфетки или бинт, шприц объемом 10 или 20 кубических сантиметров, мазь с антибиотиком, например, левомиколь, афламилет, защитный воротник, нестерильный бинт, самофиксирующийся бинт, защитный башмачок.